Глава тринадцатая. Спасение и любовь. Астужева в очередной раз, так ничего и не понявшего, арестовали по обвинению в насилии над дамой. Последнее, что он слышал, это глухой голос Бонапарта за закрывающейся дверью в покое Бачете. Он что-то резко выговаривал ей. Потом кто-то из особо ретивых гренадеров не выдержал и ударил Сашку кулаком в лицо. В себя он пришел уже в камере.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 А то я звал, звал доктора. Они то ли не хотят его пригласить, то ли не имеют, то ли не понимают. Да я их самих не поймешь, этих французов, верно? Для гудящей головы Александра каждое слово этого громкоголосящего заступника звучало, как новый гренадерский удар. Он кое-как зацепился в вертикальном положении, осторожно потер виски. вокруг тоже говорили, и говорили громко, по-итальянски. Это было невыносимо. Но Ослужев сразу понял, где находится. Если так, деваться некуда. «Ты по-русски говоришь, что ли?» Спросил он товарища по несчастью. «А по-каковски еще?» «Некогда было языки учить. Как батя из дома прогнал, так и мотаюсь из одной страны в другую. Прямо как голь перекатная». Один бежал, другого выгнали. «Что у меня за соотечественники?» Все еще плохо соображая, пожаловался Ослужев.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 Вайсаков явно был рад возможности поговорить. «Хорошо тебе!» «Мне тоже здешние девки понравились. Правда, я их видел-то, лишь пока по городу тащили». «За что ты здесь?» Спросил о службе, скорее изверженность. «И как вообще тебе в Италию снесло? «Это целая история», — пробасил Иван Иванович. «Сперва меня папаша из дома выгонил за то, что я ему перечь много раз выгонял».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 На прогулку выведу, и там фонтран есть. Скоро уже прогулка, а вот кормят только с утра. Бойсаков этим фактом явно был удручён, даже больше, чем своим пребыванием в тюрьме. И кормят, знаешь ли, паршиво. Меня мамелюки в Египте лучше кормят, а французы эти жмоты хуже мамилюков. Знал бы, сам стал мамелюк. как просили. Помолчи, пожалуйста, попросил Астужин. Мне надо кое чем подумать. Парень послушно замолчал, а вот итальянцы продолжали галдеть, как на рынке. Но с ними договориться было невозможно, и ослужив, попробовал просто отрешиться от них, забыть, что он почти уже выучил итальянцев. Джина могла так поступить только для того, чтобы спасти свою репутацию, остаться с Наполеоном и потом выручить из тюрьмы александр Или потому, что всего лишь затевал какую-то игру, и он ей совсем не был дорог. Она что-то знала о предметах. Значит, и правда была подручной ковине, а не просто любовь. Раздался новый, отвратительный шум. Заскрежетал замок, который открывал охранник. Десяток французских пехотинцев выгнали арестантов в тюремный двор, пыльный и жаркий. Итальянское солнце теплоослуживало по больной, ничем не прикрытой голове. Он поискал глазами фонтан. Таковой имелся, но вокруг него уже столпилось человек тридцать. Никто не хотел ждать. Тут же начались драки. «Вот так всегда», — пожаловался Бойсаков. «Если бы просто все в очереди стояли, ведь быстрее бы напились, и все успели. А так половина вернется не попив. И потом опять драка». «Как жарко!» Астужев прикрыл больную голову руками. «Жарко? Нет, Александр Сергеевич, вот в Египте было жарко. Даже мамилюки с коней падают, а я ничего».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 то ли за отсутствие угрозы жизни. «Ну, хватит!» Байсаков выпустил его и начал бить налево и направо. «Пей, Александр Сергеевич, пока французы не налетели!» Вода! же впил долго, стараясь из-под лобби все же наблюдать за происходящим. Впрочем, следить было особенно зачем. Байсаков обладал какой-то медвежьей силой и разбрасывал всевозможных оборванцев и разбойников, собранных французами в тюрьме, удивительно легко.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 Недовольно проворчал старый усатый солдат. От него одни неприятности. Когда дрались итальянцы, вы не вмешивались. Заметил ему остудок. Вы вообще не следили за порядком, се. Я должен вам это сказать, как офицер армии республики. Никакой ты не офицер. До них дошагал он, наконец, и капитан. Ты насильник. Нашел себе приятеля, да? Это канал уже покалечил тут несколько человек. И я не собираюсь этого терпеть. Мы цивилизованная нация.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 Зачем вы мне такой нужен? А? Не то не все. Вот что я придумал. Ведите их обоих в караулку и дайте для начала по паре десятков шампунь. Ну вот опять! взревел Байсаков, услышав знакомое слово. Я же говорил, зверью эти французы. А остальных обезьян загоните в клетку и хватит гулять. Распорядился капитан и странно посмотрел на осужден. Я жду распоряжений на твой счет.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 «Задумайтесь, почему, пока другие завоевывают Италию, вы торчите здесь, в тюрьме?» Раздосадованные солдаты лениво потянулись к выходу. «Капитан, а почему вы здесь торчите, пока другие завоевывают Италию?» Спросил привязанных скамья служеб, подозревая, что терять ему уже нечего. «Я знал нескольких капитанов, которые уже успели стать полковниками со время начала кампании. Я уже не говорю о посылках, которые не отправляли домой». Я прекрасных ломбардийках. Я здесь, потому что мне можно доверить это заведение. Мрачно объяснил капитан. Хотя ты прав. Обошлись со мной несправедливо. Поэтому ты получишь не двадцать, а тридцать шампулов. Он сказал тридцать? Байсаков вовсе не был так глуп и не любопытен, как могло показаться на первый взгляд. А я говорил тебе, Александр Сергеевич, что французы зло, звериёк.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 Мари, впрочем, один пистолет положила, чтобы вытащить из-за пояса нож и освободить остуду. Александр сел, накинул рубашку и встретился глазами с печальным взглядом Байсакова. — Да не оставим мы тебя, Иван Иванович! — вздохнул он. — Дай мне пистолет, Мари, и освободил этого скитальца. — Тоже из наших краёв, — по-русски удивился Гаевский. — Из нас пора пол сформировать! — А ты чё, девкой оделся? Просил Байсаков, которого только еще начала освобождать Мария. «Не стыдно, а! Хуже скомороха! Смотреть противно!» «Мария, а может мы его тут оставим?» Тут же предложил Антон. «Пусть не смотрит!» Девушка ничего не ответила. Когда Байсаков освободился, он первым делом взял ружье, не забыв отобрать и шомбову солдат. служа в тому времени, уже оделся и разуржил все так же пребывающего в оцепенении капитана. «Нет, мой друг», — сказал он ему, — «вам даже и такое заведение доверять нельзя. Теперь надо их связать и быстро уходить». Геевский усмехнулся Марине. «Вот я тебе говорил, как только освободим, начнет командовать. Он же старше, ты понимаешь. Он умнее». Марин снова помолчала, только качнула головой в сторону двери. Не той, что вела в тюремный двор, а другой, Выйди через которую, можно было оказаться на свободе. «А связать этих?» Гаевский гернул на солдат и капитана. «Зачем нам выстрелы в спину?» «Можно не связывать!» Важно заметил ему Иван. «Можно вот так!» Он прошел мимо трех французов, на ходу отвешивая им удары в челюсть. Все трое попадали без сознания. «Папаша научил!» Пояснил Байсаков. «Это на себе прочувствовать надо, тогда понятно. Как бить, чтоб не зашибиться совсем Гаевский посмотрел на Служева с выражением муки на лице. Александр только развел руками, не бросать же его теперь. Они пошли через дверь, ведущую к свободе, и оказались в небольшой будке. Здесь связанные и с запкнутыми ртами лежали два часа «Скучно им было, захотелось с девочками поболтать», – пояснил Гаевский. дисциплину французов что-то падает, пора Бонапарта об этом подумать, его-то они слушают».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 Это была Джина Батчетти, как никогда прекрасная в ландской форме. Она опустила глаза и не сделала ни шагу навстречу. «Что это значит?» Астужев тоже не пошел к ней и дождался Гаевского. «Откуда она вас знает?» «Я к ней пришел», — объяснил Антон. Услышал, что случилось, и пришел к ней. Правда, сначала ее выгнал Бонапарт. И еще, кстати, он пытался арестовать Карини. Но это ни к чему рассказывать здесь. «Только что вырвавшись из тюрьмы, может быть, поедем?» Мария, молчаливая и даже какая-то чопорная, уже садилась в карету. Гаевский залез на козу и осужива ничего не оставался, как последовать за Марией. Забрался, наконец, и Байсака, сперва галантно открыл дверцу перед Джиммой. Гаевский щелкнул кунтом, и лошади понесли их куда-то за горы. «Кто будет мне объяснять, что произошло?» – мрачно спросила Астуфин. «Я надеялся на Антона»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 Прежде всего, я поступила так только затем, тем, чтобы мы оба не оказались в тюрьме. Наполеон может вести себя очень достойно. Надо отдать ему должное, но на самом деле никаких принципов у него нет. Оскорблений он не прощает никому, ни мужчинам, ни женщинам. Оскорбление может увидеть в любом пустяке. Он же корсиканец. Я испугалась. Я надеялся сохранить его расположение. Позже во всем признаться и вызвали тебя».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 Начала разрабатывать план, но Антон решил попробовать сперва действовать быстро, на удачу. Он оказался прав. Теперь мы едем в кое-какое место, известное молодым людям. Бачети покосилась в сторону Мари, но девушка все так же смотрела в окно. Спасибо тебе, Джина, решился произнести остужу. И тебе, конечно же, огромное спасибо, Мари. Антону скажи потом. А это мой приятель по неволе, Иван Байсаков.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 а потом вынужден был исчезнуть на некоторое время. Бачити, тихая и задумчивая, обошла весь дом и принялась бродить по окрестностям. «Я правильно понимаю, ты ей не веришь?» – просила остужить. «Правильно!» – кивнула девушка. «И Антон знает, что я ей не верю!» «Но она вправду помогла нам!» – весело напомнил гаец «Действительно выяснила, где ты, и даже примерный план тюрьмы у нас был!»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 Я для Марии переведу, а Джинни пока знать не обязательно. Байсаков повторил начало своей истории, уже слышанной о службе. Через Азовское и Черные моря везли его турки в стамбул Там продали мамилюкам в Египет, где почти год Иван пребывал в рабстве. мамелюки любили его за невиданную физическую силу и постоянно предлагали принять ислам и записаться в их войско. По словам Байсакова, мамелюки держат в руках весь Египет, И давно поработили Египте. Вроде бы они э, подчиняются турецкому султану. Только вот самых боится и никаких приказов не отдает. Творят мамилюки в Египте, что хотят. И одно время бойсаков всерьез думал об их предложении. Только тоска взяла. Закончил он. Вспомнил снежок белый, лес, зайчиков белочек. Заскучал по Сибири. Ну и двинулся на север. Там море. Попросился по-христиански к итальянцам на карадо. «Выручайте, мол, от мамилюков бегу. Они и приняли. А уж потом я от Неаполя все на север шел и вот сюда добрался. Я заката не знаю, заплутал по Дималой. «Далеко Россия, матушка?» «Далеко», — кивнул Гаевский. «Но это ничего. Доберись до Польши, а там уж рукой покажут». «Внюхивает», — фыркнула Мария, глядя в окно на гуляющего джина. «Я чувствую»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 но и жизнь его юных друзей. Он медленно подошел, остановился рядом, оперся о ствол дерева. «Ты меня любишь?» — просто спросила она. «Да», — признался Александр. «Но не знаю, могу ли я тебе верить». «Я понимаю. Ты умен, Саша, ты честен, ты благороден. Все эти качества я хотел бы видеть в себе, но их нет». Джина теребила пугольку. И отстужив, уже не мог думать. Смущается она. Или изображает смущение. Он любил ее и хотел упиваться этим чувством. Но, может быть, я еще не все в жизни потеряла. Саша, я могу только просить, вытащи меня из этой грязи, в которой я оказалась. Я уже сама себе не верю. Я боюсь. Кого? Наполеона или Калини? Обоих. В ее глазах появились слезы. И тебя тоже. Я боюсь узнать, что ты думаешь о мне на самом деле.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 и никто не сказал ему слова. «Как ты думаешь, она ему там ничего не сделает?» спросила Мари, когда пара поднялась по лестнице. «Смотря что ты имеешь в виду», рассмеялся Гаевский и покосился на печально хлопающего глазами, ничего не понимавшего Байсакова. «Но довольно странно было бы помогать спасти его, чтобы потом убить». «А ты уверен, что она сама знает, чего хочет?» Мария хлопнула рукой о стол и посмотрела на Ивана. Тот кивнул. «Ты все время пытаешься все просчитать, Антон! Молодец! Только женщин просчитать невозможно!» А наверху творилось волшебство. Александр был слишком влюблен, чтобы подумать, где научилась Джина всему тому, чем он наслаждался. И это к лучшему. Ведь именно сейчас к нему неожиданно пришла лучшая ность его жизни. Возможно, она была лучшей и в жизни Джина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 Наконец, Джина подошла к Александру и заставила съесть птицу, тонкими пальцами запихивая кусочки ему в рот. Если бы его спросили, чем он готов заплатить за это блаженство, он бы не задумывался, ответил, всем. Потом они снова ушли наверх. Проснулась Мари, неслышной тенью метнулась за ними и немного постояла у двери. Ей не нравилось бачете. Девушка чувствовала что-то недоброе, но сформулировать какую-то мысль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 Они обложили его. Клоду пришлось уйти, но об этом домике он знает. Я оставил ему тут несколько знаков, чтобы не торопился входить, если что-то случится. Но когда его ждать, Мари загрустила. И ждать ли? Брось с утра не распускать. Антон повернулся к Байсакову. Ваня, расскажи еще про Мамилюков. Что рассказывал? Пожал могучими плечами живущий Байсаков. Конницу не страшно, а пехоты нет но конница, когда летит, саблями машет, улюлюкает, очень жутко. Спросил Лучу Мари, хотела бы она увидеть Россию. Антон смерил его долгим, тяжелым взглядом, но он, кажется, даже не понял, что Гаевский имел в виду. На лестнице послышались шаги, и появилась Джина и Александра, держащийся за руки. «Я хочу кое-что сообщить», — сказала Астужик. «Решать будем вместе». «А я не желаю решать, должны ли вы теперь пожениться».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 Калини готовил ловушку, собирался напасть на генерала и отобрать предмет силы. Есть вероятность, что это ему удалось. Гаевский перестал живать, повернулся к Мари. Девушка покачала головой. Сначала надо проверить, посмотреть Бонапарту в глаза. А он уже покинул Милан. Пока будем за ним гоняться, срок пройдет. И искать Калини в этом секретном месте не окажется никакого смысла. Именно поэтому надо решить. Пойдем ли мы туда? Если да, то кто пойдет? Посерьезнее объяснил Александр. Нас четверо. Как только он нападет, я смогу ему достойно ответить. Мари, допустим, идти не к Джин и Антон прикроют меня сзади. Если там нет калинии, то и не о чем говорить. А если есть и с предметами, это будет большая удача. И где это место? Поинтересовался Гаевский. Не так уж далеко отсюда, в горах к северу. — пояснила Бачете. — Но мы можем пойти и вдвоем с Александром. Я даже думаю, что это правильнее всего. За домом раздалось недовольное ржание. Антон посмотрел на Ивана. — Господин Байсаков, кровь и хлеб хорошо бы отработать. Ты там что-то говорил про конницу. Вот нам лошадок накормить и напоить надо. Байсаков посмотрел на Александра. Он кивнул. Иван Иванович покорно отправился выполнять те обязанности, который был способен исполнить.